Меня тут же взяли под подозрение и задержали, поскольку я отказываюсь сообщить, где находился в день ее исчезновения. Но вот надзиратель открывает дверь камеры и сообщает, что я свободен. Почему же я свободен? Да потому что в наши дни всем все про всех известно. Стоит лишь запросить информацию, как ее вам предоставят, где мы расплачиваемся кредитными карточками, где бываем, с кем спим. А в моем случае все еще проще. Некая журналистка, подруга Эстер, разведенная... «Стало быть, может, без проблем сообщить о наших с ней близких отношениях, узнав, что меня арестовали, с готовностью подтвердила мое алиби. Она предоставила неоспоримые доказательства того, что была со мной в день исчезновения моей жены. Я разговариваю с комиссаром. Он возвращает мои вещи, извиняется, сообщает, что мой скоропалительный арест был произведен на законных основаниях и что у меня не может быть причин жаловаться или подавать иск на государство» объясняю что и в мыслях такого не держу ибо знаю любой и каждый находится под подозрением и круглосуточным наблюдением даже если не совершал ничего противозаконного вы свободны повторяет он слова надзирателя а в самом деле осведомляюсь я не могло ли чего нибудь случиться с моей женой она ведь не раз говорила что из за своих обширных контактов с террористическим подпольем порой чувствовала за собой слежку комиссар молчит я настаиваю но он ничего мне не отвечает Спрашиваю, может ли она ездить по миру со своим паспортом? Отчего же нет, раз она не совершила никакого преступления, то имеет право в любой момент покинуть страну или вернуться сюда. Значит, не исключено, что ее уже нет во Франции. Вы полагаете, она бросила вас из-за того, что вы ей изменили? Это вас не касается, отвечаю я. Комиссар, секунду помолчав и посерьезнев, говорит, что мой арест был необходим, таков порядок, но по-человечески он мне очень сочувствует. У него тоже есть жена, и хотя ему не очень нравятся мои книги, ах, вот как, он, оказывается, знает, кто я, не такой невежда, как им кажется. Легко может поставить себя на мое место и понимает, как мне трудно. Ну и что я должен теперь делать? Он протягивает мне свою визитку. Если что узнаете, звоните. Знаю, знаю, видел в кино, и меня это не убеждает. Полицейские всегда знают больше, чем говорят. Он спрашивает, не встречал ли я того молодого человека, с которым в последний раз видели Эстер. Отвечаю, что знаю его имя, кличку, прозвище, псевдоним, но лично с ним не знаком. Он спрашивает, как складывалось наше супружество. Отвечаю, что мы с Эстер уже 10 лет вместе и что проблем у нас не больше и не меньше, чем у других пар, и это обычные проблемы. Он спрашивает как можно деликатнее, не было ли у нас в последнее время разговоров о разводе, не собиралась ли моя жена оставить меня. Отвечаю, что эта тема не возникала вовсе, хотя и опять же, как у всех супругов, случались время от времени и споры, и ссоры. Время от времени или часто? Я же ясно выразился. Время от времени. Он спрашивает еще деликатнее, подозревала ли Эстер о том, что я завел роман с ее подругой. Отвечаю, что переспал с ней в первый и последний раз в жизни. Какой там роман, тут и говорить не о чем. Просто день выдался какой-то хмурый, скучный, и заняться после обеда было нечем а игра в обольщение неизменно воскрешает нас к жизни, вот мы и оказались в постели. Вы оказались в постели, потому что день выдался хмурый? Меня так и тянет сказать, что вопросы подобного рода выходят за рамки расследования, но мне надо заручиться поддержкой комиссара, и сейчас, и на будущее, и ведь в конце концов невидимое учреждение под названием «Банк услуг» всегда оказывалось мне очень полезно. Бывает. Женщина ищет сильных чувств, мужчина приключений, и вот, пожалуйста, на утро оба делают вид, будто ничего не произошло, и жизнь идет своим чередом. Он благодарит, жмет мне руку, говорит, что в его мире все не так гладко. Есть и скука, и уныние, возникает и желание переспать с приглянувшейся тебе женщиной, однако воле своим чувствам давать не принято, и никто не делает того, о чем думает или чего хочет. «Должно быть у художников нравы куда свободнее», – замечает он. Я отвечаю, что мир, к которому он принадлежит, мне известен, но я не хочу углубляться сейчас в сравнение того, как по-разному мы с ним воспринимаем род людской. И в молчании жду, когда он сделает следующий ход. «Кстати, о свободе. Вы можете идти», — говорит комиссар, немного разочарованный тем, что писатель продолжать беседу с полицейским отказывается. «Теперь после личного знакомства с вами прочту ваши книги. Я сказал, что они мне не нравятся, но, по правде говоря, я их не читал». Не в первый, надо думать, не в последний раз слышу я эту фразу. Что ж, по крайней мере, у меня появился еще один читатель. Прощаюсь и выхожу.